«Ловушка. Может, снова наденем?» — спросил Сазонов, держа шлем скафандра в руке и с неудовольствием принюхиваясь к местным запахам. Полумрак и затхлость помещения вселяли необъяснимую тревогу. Растения непонятных видов и форм облепили стены и остатки светильников. Мягкая, словно мох, субстанция под ногами и издающая при каждом шаге чавканье, мелкие брызги черной вязкой жидкости вперемешку с небольшими порциями неприятного запаха гнили всё это совсем не походило ни на земную оранжерею, ни вообще на земные формы жизни. «Да нет, помереть не помрём, а привыкать надо», отрицательно покачал головой Сергей. «Лучше оставим скафандры здесь, в кустах», предложил он, вытирая рукавом пот. «Что их таскать с собой?» Сазонов отрицательно покачал головой. «Мало ли, что нас ждёт впереди. Я так понимаю, что это только первый отсек, а там дальше их будет больше сотни». «И что?» «Ты планируешь их все осмотреть?» — скептически усмехнулся Кузнецов. «Да нет, конечно», — покачал головой Сазонов. «Ну, хоть немножко. А так хотелось бы в первую очередь взглянуть на лабораторию». Сергей кивнул, соглашаясь. «Жалко, оружия нет», — сказал он. «А зачем оно? Мне кажется, что это просто счастье, если мы кого-нибудь встретим. А хищники? Ядовитые растения? Пространство тут довольно маленькое, чтобы появиться крупным зверям. «А любую опасность можно и обойти», задумчиво, словно сомневаясь в чём-то, ответил Сазонов. «Что-то не так», — насторожился Сергей. «Знаешь», — немного поколебавшись, сказал Сазонов, — «ты назовёшь меня мнительным и, наверное, будешь смеяться, но всё как-то странно вокруг, не находишь, что ты имеешь в виду? Хорошо смазанный механизм шлюза, ведь ему более ста пятидесяти веков, и лунный пыль, на всех переходах пыльно, а здесь купол почему-то чистый». Как ты это объяснишь? Сергей пожал плечами. Мне это, честно говоря, давно уже все не нравится, но пока разумного объяснения этому не вижу. Надо подождать, все само собой, наверное, разъяснится. Элора в сторонке с любопытством осматривала местные растения, передвигаясь по периметру зала непривычно прыгающей походкой. Растения в основном были толстыми, с мясистыми стволами и листьями, наверное, чтобы влагу лучше удерживать, на подобие земных кактусов. Знаете, вернувшись, произнесла Элора. Хоть это и напоминает землю времен динозавров, только в сильно уменьшенном масштабе, но тем не менее, на первый взгляд, абсолютно тихий, безобидный мир. А ведь в природе все должно быть гармонично, — тихо заметил Сазонов. — Ладно, пойдем, — сказал Сергей, поднимая свою сумку. — Что время зря терять. Поищем тех, кто зажигает здесь свет, меняет перегоревшие лампочки, зададим им пару вопросов. Ведомые и лоры, они шли по сумрачным коридорам уже полчаса то и дело с непривычки ожидая то ли шороха со спиной, то ли жуткого рёва из мрачных закутков базы. Местные формы жизни, усиленно маскирующиеся под окружающие предметы, приборы, инструменты, шланги, выключатели, всё больше и больше внушали опасения. «Неспроста они не так», — усмехнулся Сазонов, когда в очередной раз взялся за ветхую табуретку, которая вдруг свернулась в лиану и исчезла внутри разбитого шкафа с остатками скафандров высокой степени защиты. «Значит, всё-таки есть тут какие-то хищники». Ему никто не ответил. Наконец притормозили на развилке, левое ответвление которой на этот раз отличалось от всех других. Там не было света. И жизнь оскудевала с каждым метром, совсем пропадая буквально шагов через двадцать. «Заглянем», — предложил Сазонов. «Тем более, судя по направлению, так будет короче», — Элор отрицательно покачал головой. «Нет, там мы не пройдем. Тупик». «За столько времени могло произойти все, что угодно», — скептически заметил командир, впервые не соглашаясь. «Вполне возможно, что именно здесь мы и пройдем, а вот там уже не сможем». И он решительно углубился в темноту, включив фонарик. Они шли молча и почему-то друг за другом. Причем, как с удивлением заметил Сергей, девушка была особенно бледна. Не успели они пройти 15 метров. Как вдруг ей стало плохо. Лора качнулась и упала, словно сраженная невидимым оружием. Сергей успел подхватить ее у самого пола, теперь резкими и точными движениями выхватывал медблок. «Пульса нет!» В ужасе выдохнул он, глядя на индикатор. Его резанула жуткая мысль. «Что? Что-то случилось с генератором!» «Быстро понесли ее обратно!» Резко скомандовал подбежавший Сазонов. «Время потеряем!» — отрывисто ответил Сергей, перенастраивая птичку. «Это приказ!» Сергей удивленно поднял глаза. Такой фразы он не слышал никогда от Сазонова за все время их работы. Командир уже приподнимал девушку. Сергей быстро перехватил Элору. Благо, теперь это было сподручнее. И, развернувшись, побежал обратно. Положил ее на траву точно на то место, где они недавно спорили. «Достаточно?» — поднял он глаза на командира. Тот был спокоен и внимательно глядел на девушку. «Да, крути аптечку». Сергей быстрыми движениями вел с пульта новой коррективы. «Что там?» — спросил командир. «Пульс, давление», — ответил Сергей не без удивления. «Нормализуется, что-то уж очень быстро». Элора, судорожно вздохнув, открыла глаза, недоумевающе гляделась и вдруг покраснела, быстро присев и поправляя волосы. «Извините», — сказала она, потупив глаза, — «снова это со мной». «Да ничего», — успокоительно заметил Сергей, отстегивая аптечку. «Климат, наверное, не совсем курортный, но вы пока тут поправляйте здоровье, а я немного пройдусь, только никуда не уходите», — сказал капитан, и, не дожидаясь возражений, быстрым шагом скрылся в загадочной темноте тоннеля. Сквозь местный мох быстро пропиталась черная жижа, и хотя их комбинезоны не промокали, но тем не менее Элора встала, Сидеть в луже было как-то неприятно. Сергей, чувствуя себя не в своей тарелке наедине с девушкой и не зная, чем себя занять в этой ситуации, принялся осматривать помещение. Элора тоже не собиралась скрашивать неловкость светской беседы. Ее внимание привлекла полуоткрытая стеклянная дверь, за которой просматривались какие-то серые предметы, во множестве разбросанные по полу комнаты. От нечего делать он приблизился к дверям и заглянул внутрь. Все пространство небольшого замкнутого помещения было усеяно костями некогда живых существ. Заинтересовавшись, все-таки, оказывается, здесь есть и животные. Сергей вошел внутрь и присел на корточки, селись определить, что это были за существа и возраст находки. Элора встала в дверном проеме, с опаской наблюдая за действиями Сергея. И тут вдруг сзади нее с громким шумом и чавканьем поднялось что-то темное, большое и страшное. Элора, вскрикнув, прыгнула внутрь комнаты. Темное существо своей массой толкнуло дверь, захлопнув ее. И Сергей с ужасом заметил, как протянувшаяся невесть, откуда лапа ветка, уверенно защелкнула задвижку. «Расскажите что-нибудь», — устало попросил Сергей Элору, закончив отгребать кости в дальний угол и, только что присев на какой-то полуразрушенный каркас, оставшийся непонятно от чего, рядом с апатично наблюдавшей за его действиями девушкой, сидевший, кстати, на сумке с генератором. «Что?» — спросила она. Вот уже более четырех часов, как они находились в этой ловушке. Их заперли в камере. Существо снаружи, прильнув к прозрачным стенкам, закупорило все отверстия, лишив их доступа воздуха. И теперь, казалось, жадно наблюдало за ними сквозь стекло, с нетерпением ожидая, когда же они задохнутся. Всё это время они судорожно искали способы борьбы. Дверь была на удивление прочной, для стольких-то лет не ломалась, стекло тоже... Расковырять закупоренные отверстия для доступа воздуха, валяющимся в избытке костями, не получилось. А шлемы со встроенной системой воздухообеспечения, как нарочно, остались снаружи. К тому же Сергей добил тот факт, что петли на двери оказались хорошо смазанными какой-то вязкой похучей жидкостью. Видно, эта система давно уже была отработана и эксплуатировалась столетиями. И самое главное, связи не было ни с командиром, ни с кораблем, хотя корабельный маячок был хорошо слышен но Женька на вызовы почему-то не отвечал. — Все равно, — пожал Кузнецов плечами, — детство, учеба, увлечения, что для вас не является секретом, вы же обещали. Она чуть заметно улыбнулась. — Может, лучше вы первый? — Ничего интересного у меня не было. — Покачал он головой. — Да и лично мне хочется знать про вас побольше. Девушка с любопытством посмотрела на него, и лукавая искорка пробежала по ее усталому лицу. — Да, — слегка удивилась она, — никак не ожидала от вас такого интереса. Она встала, прошлась по темному помещению, похрустывая костяным мусором под ногами. Остановилась у модной стеклянной стены, скрестив руки на груди, задумчиво посмотрела наружу. Внезапно он тоже встал, решительно подошел к ней сзади. Она нетерпеливо обернулась и внимательно, и устало посмотрела на него. «Элора, я вас люблю», — тихо пробормотал Кузнецов, с трудом дыша. «И, наверное, любил вас всегда, даже когда еще не видел». «Я знаю», — просто сказала она, отведя свой взгляд куда-то за его спину. «И что вы на это скажете?» он ощущая сильный жар, чуть приобняв ее за тонкую талию. Уголки губ ее слегка дрогнули, то ли улыбнулась, то ли усмехнулась. Но девушка ничего не ответила, взгляд ее по-прежнему был задумчиво отсутствующим. Так они стояли какое-то время, и пауза затягивалась. Его руки украдкой и скользнули чуть ниже, испуганно замерев на ее бедрах. К его удивлению, это его действие не произвело на нее никакого впечатления, ни отрицательного, ни положительного. Девушка осталась абсолютно равнодушной. Она только внимательно посмотрела на него и медленно положила свои руки ему на плечи, устала и небрежно скрестив их на его затылке. «Извини», — хрипло выдавил он, переходя на «ты» и левой рукой, пытаясь найти застежки ее комбинезона. «Наверное, это наши с тобой последние минуты жизни». Он был почему-то уверен, что и Женька, и капитан давно уже мертвы, иначе они обязательно бы откликнулись и пришли бы на помощь. Она не сопротивлялась, но и не помогала, всё так же глядя поверх его плеча. И что-то странное было в её взгляде. «Я вам не помешал», — раздался заботливый голос Сазонова, и на них радостно пахнуло свежим воздухом. Парадокс. Каких-то несколько часов назад они морщились от этого воздуха и подумывали, не надеть ли скафандры. Сергей оторвался от губ и лоры и судорожно вдохнул, несколько раз наполняя легкие скудным кислородом. Девушка целовала его напоследок в щеку и открыто улыбнулась Сазонову. «Извините», — совершенно спокойно сказала она. «Да нет, что вы!» — засмеялся он, помогая им выйти. «Отдохнете и можете продолжать дальше». И Лора все-таки немного смутилась и на какой-то миг прижалась лицом к плечу Сергея. Кузнецов повернулся к командиру и кивнул ему красный мед перенапряжение глазами. Несмотря на улыбку, Сазонов, однако, был грустен. «Что случилось?» — спросил Сергей. «Я уж думал, ты погиб, и Женька не отвечает, и ты молчал». «У меня там непонятный экран был», — пробормотал Сазонов, отводя глаза. «Возникли какие-то проблемы. Извините, что задержался». «Да ничего», — слегка улыбнулась Лора. «Некоторым даже на пользу». А Сергей, все еще обнимая девушку за плечи, спросил. «Ну, куда мы теперь?» «Домой, на корабль», — устало проговорил Сазонов. «Разбираться, что же там случилось из-за время нашего отсутствия».